Роберт Сальватора Цикл Темный Эльф, Часть 2 Долина ледяного ветра, Книга 3. Проклятие Рубина Глава 5 Пепел Комната была пуста. Огонь в очаге почти погас Дворф видел через приоткрытую дверь, что в боковой палате были серые дворфы Дуэргары но был вынужден использовать любой шанс. Их было слишком много в этой части комплекса, чтобы передвигаться по туннелям без маскировки. Он прокрался в комнату из коридора и прошел на цыпочках мимо боковой двери, чтобы добраться до очага. Дворф опустился на колени и отложил свой замечательный мифриловый топор в сторону. Жар угольков заставил его инстинктивно вздрогнуть, хотя он не почувствовал боли, погрузив пальцы в залу. Через несколько секунд он услышал, что боковая дверь распахнулась и растер последнюю горсть залы по лицу, надеясь, что успел должным образом замазать выдававшую его красную бороду и длинный нос, слишком бледный для серого дворфа. «Что ты тут делаешь?» – раздался грубый голос позади него. Покрытый золой двор впадул в тлеющие угольки, и появилось маленькое пламя. «Холодновато!» – ответил он. «Нужно отдохнуть!» Он поднялся и обернулся, поднимая свой топор. Два серых дворфа прошли через комнату и встали перед ним. Их оружие было вложено в ножны. «Ты кто?» – спросил один из них. «Ты не из клана Макудук, не местный в этих туннелях». «Я Тук-Тук из клана Трилк», – солгал дворф, используя имя Дуэргара, которого он зарубил нынче утром. «Я отстал от патруля и рад найти комнату с очагом!» Два серых дворфа переглянулись, потом подозрительно посмотрели на незнакомца. Прошло несколько недель, как Шиммерглум, теневой дракон, которому они поклонялись, пал. За это время они уже не раз слышали о зарезанных дуэргарах, которых они находили во внешних туннелях. Почему этот был один? Где остальные из его патруля?» Несомненно, в клане Трилк знали достаточно, чтобы держаться подальше от туннелей клана Мокудук. И почему, как заметил один из них, в бороде у чужака были красные клочья? Незнакомец сразу понял их подозрения. Он знал, что не сможет долго вводить их в заблуждение. «Мы потеряли двоих из нашей семьи, дроу сказал он и заметил, как расширились глаза до Простое упоминание о темных эльфах заставило серых дворфов попятиться назад, и обеспечило дворфу несколько дополнительных секунд. На дело было стоящее, объявил он, поднимая мифриловый топор над головой. Я добыл отличное оружие, видите? Когда один из серых дворфов наклонился вперед, привлеченный блеском лезвия, рыжеборотый двор стал рассмотреть его поближе, глубоко вонзив топор ему в лицо. Другой дуэргар успел только потянуться к рукоятке своего меча, когда был поражен ударом слева, торцом ручки топора в глаз. Он откинулся назад, раскачиваясь, и осознал сквозь пелену боли, что с ним покончено за секунду до того, как топор рассек его шею. Еще два дуэргара с оружием наготове ворвались в комнату из коридора. «Наших бью!» – выкрикнул один из них, бросаясь в схватку. Другой кинулся к дверям. И снова удача была с чужаком. Он пнул нечто, валявшееся на полу вслед убегающему Дуэргару, одновременно отражая золотым щитом первый удар своего нового противника. Всего пара шагов отделяла убегающего от коридора. Когда что-то прокатилось между его ногами, он оступился и растянулся на полу. Серый Дворф быстро поднялся на колени, но зашатался, борясь с тошнотой, когда увидел то, на что наткнулся. Это была голова его родственника. Незнакомец вернулся от другого удара, метнулся через комнату к другому, поднимавшемуся на ноги, и ударом щита вбил неудачника в каменную стену. Но он кинулся на него так яростно, что он не удержался на ногах и упал на одно колено, и тут другой противник подскочил к нему. Дворф успел поднять щит сзади над собой, чтобы блокировать удар меча, и ответил взмахом топора, понизу целясь по коленям. Двергар вовремя отпрыгнул назад, отделавшись лишь зарубкой на одной ноге. Но прежде чем он восстановил равновесие и повернулся, рыжевородый дворф поднялся и был готов к бою. «Пусть сгниют ваши кости!» – рычал дворф. «Кто ты?» – воскликнул серый двор. «Ты не из моей семьи, я уверен!» Покрытое золой лицо дворфа расплылось в белозубые улыбки. «Мое имя Бреннер Боевой Топор!» – произнес он, показывая герб, украшавший его щит. Пивная кружка с пышной пеной. Эмблема клана боевого топора. Бреннер, боевой топор, законный король мифрилового зала. Бреннер тихо хихикнул, глядя, как побелело лицо серого дворфа. Дургар кинулся назад к двери приемной, понимая, что не в силах сражаться с таким могущественным противником. В отчаянии он пытался сбежать и захлопнуть за собой дверь. Но Бреннер понял, что у него на уме, и успел подставить тяжелый ботинок в дверной проем. Он толкнул плечом дверь, и Дуэргар отлетел назад в маленькую комнату, сшибая в сторону стол и стул. Бреннер уверенно вышел в коридор, не ожидая никакого сопротивления. Но озверев от отчаяния, серый двор кинулся на него, прикрывшись щитом и подняв меч над головой. Бреннер легко отразил удар и затем вонзил свой топор в щит Дуэргара. Однако он тоже оказался мифриловым и топор не смог его пробить. Но удар дворфа был столь силен, что кожаные крепления разлетелись. Рука серого дворфа онемела и беспомощно повисла. Он закричал в ужасе и поднял свой короткий меч поперек груди, чтобы хоть как-то защититься. Бреннард толкнул противника щитом в локоть, выводя из равновесия. Топор как молния скользнул по опущенному ключу Дуэргара. Вторая голова покатилась по полу. Бреннер хмыкнул, удовлетворенный своей работой, и вернулся в большую комнату. Туэргар около двери начал приходить в себя. Тогда дворф подошел к нему и еще раз стукнул его щитом об стену. 22. Пробормотал он про себя, запоминая число серых дворфа, которые лишил жизни за несколько последних недель. Бреннер выглянул в темный коридор, никого не было. Он тихо прикрыл дверь и возвратился к очагу, чтобы подновить маскировку. Во время сумасшедшего спуска на спине пылающего дракона, Бреннер потерял сознание. Он был поражен, когда сумел открыть глаза и осмотреться вокруг. Дракон был мертв. Но почему он сам, все еще находясь на его тлеющем туловище, не сгорел? Вокруг было темно и тихо. Он не мог определить, сколько времени оставался без сознания. Тем не менее, Бреннер был уверен, что его друзья, если только они уцелели должны были найти безопасный выход на поверхность. И Дзирт был жив! Лиловые глаза Дроу, уставившиеся на него со стены ущелья, когда падающий дракон скользил мимо него, прочно отпечатались в сознании Дворфа. Даже теперь, недели спустя, образ упрямого Дзирта Доурдена вселял в Дворфа надежду в его собственной безнадежной ситуации. Бренер не мог подняться из ущелья по отвесным стенам, Единственным выходом из положения было проскользнуть в туннель, отходящий от основания пропасти, и пройти сквозь нижние шахты. Но тогда ему придется пройти сквозь армию серых дворфов, дуэргаров которые были на настороже после того, как Бреннер убил дракона Шемеркума. Он продвинулся уже далеко, и каждый шаг немного приближал его к поверхности и свободе. Но в то же время он приближал его к главным силам дуэргаров Уже был слышен гул печей большого подземного города, наводненного Серой Ордой. Бреннер знал, что не может миновать его, если хочет добраться до туннелей, соединяющих с более высокими уровнями. Но даже здесь, в темноте шахт, его маскировка была ненадежной. Как сможет он выжить в жаре подземного города среди тысяч серых дворфов, снующих вокруг? Бреннер отбросил эту мысль и растер еще больше залы по лицу незачем было волноваться раньше времени. Подняв топоры и щит, дворф направился к выходу. Он покачал головой и улыбнулся, увидев, что упрямый дуэргар около двери снова пришел в себя и пытался подняться. Бреннер хлопнул им в стену третий раз и небрежно опустил лезвие топора на его голову. На сей раз тот упал, чтобы уже никогда не подняться. 22 Мрачно повторил Дворф, выходя в коридор. Когда стук захлопнута двери замер в темноте, Бреннер вновь услышал гул печей. Впереди был подземный город, а с ним его единственный шанс на спасение. Он глубоко вздохнул, успокаиваясь, затем решительно стукнул топором по щиту и потопал по коридору на этот звук. Пришло время добиваться цели. Коридор, изгибаясь и заворачивая, наконец закончился в низком сводчатом проходе, который открывался в ярко освещенную пещеру. Впервые за 200 лет Бреннер «Боевой топор» смотрел вниз на большой подземный город Мифрилового зала. Его стены тянулись на много шагов вдаль и перемежались богато украшенными дверными проемами, ведущими в боковые помещения. Размещенная в огромной пропасти, эта обширная постройка когда-то вмещала весь клан «Боевого топора» и много комнат еще оставались свободными. Место осталось точно таким, каким его помнил дворф. И теперь, как в далекие годы его юности, во многих печах плал огонь, внизу суетились сутулые фигуры рабочих дворфов. Сколько раз молодой Бреннер и его друзья смотрели сверху на великолепие этого места и слышали звон молотков в кузницах и тяжелые вздохи огромных мехов. Бреннер отбросил приятные воспоминания И напомнил себе, что эти сутулые рабочие были злые дуэргары, а не его семья. Он вернулся к настоящему и задача, стоящей перед ним. Так или иначе, он должен был пересечь открытое пространство и подняться по ярусам на дальней стороне к туннелю, который ведет к верхним этажам. Топот ботинок заставил Бреннера отпрянуть назад в тень. Он перехватил топор покрепче и не смел дышать. Патруль тяжеловооруженных дуэргаров подошел к входу и проследовал дальше, лишь мимоходом заглянув вниз туннеля. Бреннер глубоко вздохнул и выругал себя за задержку. Он не мог позволить себе остановки. Каждая минута, проведенная здесь, увеличивала риск. Принять решение нужно было быстро. Он находился на пятом от пола ярусе. В верхнем ряду был мост через пропасть, но он без сомнения строго охранялся. Дворф мог попытаться пройти там, но опасался стать слишком заметным вдали от суматохи этажа. Путь через населенный этаж казался лучшим маршрутом. Вход в туннель был на противоположной стороне зала, практически напротив того места, где он теперь стоял. Он вел к западному концу комплекса и к открытой долине хранителя. Это был бы его лучший шанс, если бы только он мог преодолеть открытый этаж. Бреннер выглянул с под сводчатого потолка прохода, чтобы удостовериться, не возвращается ли патруль, Убедившись, что пока опасности нет, он напомнил себе, что он король. Законный король мифрилового зала и смело вышел на террасу. Лестница справа была ближе, но патруль ушел в ту сторону, и Бреннер посчитал более мудрым держаться от него подальше. Его уверенность росла с каждым шагом. Он миновал пару серых дворфов, ответив на их приветствие быстрым поклоном и не замедлив шаг. Он спускался с яруса на ярус и внезапно оказался в конце спуска, на 15 футов от пола, ярко освещенный огнем огромных печей. Бреннер инициативно присел, но сразу понял, что на самом деле свет его союзник. Серые дворфы были существами тьмы, не привыкшими к свету и не любившими его. Рабочие носили низко надвинутые на лицо капюшоны, чтобы беречь глаза, и Бреннер сделал так же, улучшив этим свою маскировку. Дуэргары двигались неорганизованно, и он начал думать, что пересечь этаж будет легко. Бреннер пригнулся, плотно обернул воротник плаща вокруг щек и надвинул свой разбитый, теперь уже однорогий шлем низко на брови. Он пошел сначала медленно, потом все быстрее. Пытаясь казаться беспечным, двор вдержал щит сбоку, но другая рука его сжимала рукоятку верного топора. Если бы Дуэргары решили напасть, они не застали бы его врасплох. Он без приключений прошел мимо трех горнов в центре, около которых хлопотали серые дворфы. Затем терпеливо подождал, пока прокатится маленький караван, заполненный рудой тачек. Стараясь держаться приветливо, Бренор кивал проходящим группам, но ему было горько видеть груз мифрила в телегах и думать о серой орде, извлекающей драгоценные металлы из стен его священной родины. «Вы заплатите за все! пробормотал дворф чуть слышно. Он потер лоб рукавом, забыв, как жарко было в подземном городе, когда горели печи. Струйки пот оттекли по его лицу. Сначала Бреннер не придал этому особого значения, но проходивший мимо шахтер искоса взглянул на него с любопытством. Бреннер еще больше сутулился и поспешил отойти подальше, понимая, что его слабая маскировка скоро будет разрушена. К тому времени, когда он достиг первой ступеньки с другой стороны пропасти, его лицо и часть Бакенбард приобрели свой истинный оттенок. Однако он думал, что достиг своей цели. Бреннер прошел уже половину лестницы, когда случилась неприятность. Заботясь больше всего о том, как скрыть лицо, он врезался в солдата Дуэргара, стоявшего на две ступеньки выше него. Непроизвольно Бреннер поднял глаза и встретился взглядом с серым дворфом. Ошеломленный вид Дуэргара показал Бреннеру, что вне всякого сомнения его уловка раскрыта. Серый двор потянулся за мечом, но у Бреннера не было времени для сражения. Он боднул головой к колени Серого Дворфа, разбив одну коленную чашечку оставшимся рогом шлема, поднял противника над собой и сбросил вниз по лестнице. Дворф огляделся вокруг. Никто не обратил внимания на их схватку. Такие поединки были обычные среди Дуэргаров. С небрежным видом он снова пошел вверх по лестнице. Но солдат не потерял сознание после того, как грохнулся об пол. У него хватило сил показать пальцем на ярус и крикнуть «Остановить его!». Бреннер потерял всякую надежду оставаться незамеченным. Он выхватил свой топор и рванул по террасе в другую сторону. Отовсюду в зале послышались крики и тревоги, грохот рассыпанных тачек, ляск вытягиваемого оружия и топот тяжелых ботинок. В тот момент, когда он собирался повернуть на следующую лестницу, два стражника спрыгнули вниз прямо перед ним. Что это за шум? крикнул один из них, не разобрав суматохе, что двор, с которым они теперь столкнулись, как раз и был причиной волнения. Охранники лишь тогда с ужасом обнаружили, кем был Бреннер, когда он топором раскроил лицо одного и плечом спихнул другого с террасы. Он бросился вверх по лестнице, но патруль появился наверху. Сотни серых дворфов сбегались сюда из подземного города, и в центре всеувеличивающейся толпы был Бреннер. Дворфу удалось добраться до следующего яруса, но там он был пойман. Дюжина солдат Дуергаров окружила его с двух сторон, обнажив оружие. Бреннер озирался в отчаянии. Шум привлек больше сотни серых дворфов на этот этаж, и они мчались к нижним ступенькам лестницы, на которую он поднялся. Наконец дворф улыбнулся. У него созрел план. Он был довольно рискованным, но выбора не оставалось. Бреннер окинул взглядом орду Дуэргаров, Поправил шлем и внезапно кинулся вниз в толпу, которая собралась на террасе под ним. По инерции он прокатился до самого края, сбивая с ног невезучих серых дворфов и падая вместе с ними на пол на другую группу дуэргаров. Бреннер поднялся и в бешенстве пробивал себе путь сквозь толпу. Отропевшие серые дворфы, карабкаясь друг по другу, спешили убраться с пути дикого дворфа со смертоносным топором. В считанные секунды пространство вокруг него очистилось, и Бреннер стоял на полу. Но куда ему теперь идти? Множество дуэргаров стояло между ним и любым из выходов подземного города, и с каждой секунды они становились все более организованными. Один солдат попытался атаковать его, но был зарублен одним ударом. «Ну, подходите!» – вызывающе крикнул Бреннер, собираясь дорого отдать свою жизнь и забрать с собой как можно больше серых дворфов. «Подходите все, сколько есть! Узнайте гнев истинного короля Мифрилового зала!» Стрела арбалета, зазвеневшая об его щит, немного отрезвила его. Скорее инстинктивно, чем сознательно, Дворф внезапно подумал о единственной свободной, хотя и опасной дороге – через ревущие печи. Он повесил свое оружие в петлю на поясе и не стал колебаться. Огонь не вредил ему на спине дракона, и жар пепла, который он растирал по лицу, казалось, не касался его кожи. И вот опять, стоя в центре открытой печи, Бреннер оказался непроницаемым для огня. Сейчас у него не было времени обдумывать эту тайну. Он предполагал, что защита от огня была свойством волшебной брони, надетой на нем, когда он вступил в межиловый зал. Но в действительности его еще раз спас потерянный скеметар Дзирта аккуратно привязанный под котомкой Бреннера и почти забытый дворфом. Огонь зашипел, протестуя, и почти угас, когда волшебное лезвие попало в него. Но он снова заревел, оживая, когда Бреннер быстро залез в дымоход. Дворф слышал позади удивленные крики серых дворфов и требование вытащить его из огня. Но один голос, явно привыкший командовать, перекрыл их. «Выкуривайте его!» Дуэргары намочили тряпки и бросили их в пламя. Клубы плотного серого дыма сомкнулись вокруг Бреннера. Сажа залепила ему глаза, нечем было дышать. Однако ему не оставалось ничего иного, кроме как продолжать подъем. Вслепую он искал трещины, в которые мог втиснуть свои короткие пальцы, и подтягивался изо всех сил. Он знал, что погибнет, если станет дышать дымом. Но в его легких почти не оставалось воздуха, и они разрывались от боли. Неожиданно он нашел отверстие в стене и чуть не упал в него по инерции. «Боковой туннель?» – удивился Бреннер. Он вспомнил, что все дымоходы подземного города были соединены между собой, чтобы легче их было чистить. Бреннер скончился внутри нового прохода, укрывшись от едкого дыма. Его легкие глубоко вдыхали воздух. Он попробовал протереть глаза от сажи, но только ухудшил дело, потому что его рукав тоже был густо покрыт ею. Дворф не мог видеть кровь, текущую по его рукам, но острая боль под ногтями свидетельствовала о серьезных повреждениях. Он был измучен, но знал, что ему нельзя задерживаться. Бреннер полз по узкому туннелю, надеясь, что печь ниже этого дымохода не используется. Полу резко понизился, и Бреннер скатился вниз другой шахты. Дыма не было, отметил он, а ее стены были достаточно щербаты, чтобы по ним можно было подняться. Он подтянул свою амуницию, еще раз поправил шлем и мало-помалу двинулся вперед, нащупывая вслепую неровность, за которой можно было зацепиться, игнорируя боль в плечах и пальцах. Скоро он опять уверенно двигался вперед. Секунды походили на минуты, а минуты тянулись, как часы для утомленного дворфа. Время от времени он останавливался немного отдохнуть и перевести дыхание. Внезапно Бреннер почувствовал над собой какое-то движение. Он прислушался повнимательней. Дымоход не должен был иметь наверху боковых ответвлений. Он поднимался прямо к открытой поверхности. Бреннер напряженно вглядывался вверх. Он точно знал, что слышал звук. Неожиданно загадка была решена. Гигантский паук свалился сверху в шахту около ненадежного насеста Бреннера и вцепился в него волосатыми ногами. Ядовитые жвала впились в предплечье Бреннера. Он игнорировал более опасность ядовитого укуса и отреагировал с осознанной яростью. Першись спиной, он боднул головой в выпуклое тело паука и со всей силы оттолкнулся от стены. Паук увяз своими смертельными жвалами в тяжелом ботинке и размахивал всеми свободными ногами. Только один способ нападения казался выполнимым отчаянному дворфу. Вытеснить паука! Крутясь, он хватал волосатые ноги, пытаясь освободиться или, по крайней мере, лишить паука опоры. Его рука пылала от яда, а нога была вывихнута и, вероятно, сломана, хотя ботинок и защитил ее от укуса, но ему некогда было думать о боли. С рычанием захватил другую ногу паука и отодрал ее от стены. Они стремительно полетели вниз. Бреннер чувствовал напор ветра и ощущал близость стен. Глупый паук свернулся в клубок и выпустил дворфа из своих объятий. Бреннер постарался подняться по его туловищу как можно выше, чтобы уберечься от удара от землю. Оставалось лишь надеяться, что шахта была достаточно прямой, и они не разобьются об острые выступы. Они приземлились на широкое перекрытие. Толстая брюхо паука лопнуло с влажным хлюпанием. От удара у Бренера перехватило дыхание, но он не получил серьезных ран. Еще не восстановив зрение, он понял, что снова оказался на уровне пола подземного города. К счастью, это была менее населенная часть подземелья, и он не слышал криков тревоги. Слегка оглушенный, но неустрашимый, упрямый двор поднялся на ноги и вытер руки от получек внутренности. Завтра, наверное, будет большой ливень, пробормотал Бреннер, вспоминая старое двор и суеверия против убийства пауков. Он снова начал подниматься в шахту. Превозмогая боль в руках, ребрах и ноге, жжение в предплечье от... отравленным укусом паука. Он старался не думать о тех пауках, которые могли скрываться впереди. Бреннер поднимался в течение многих часов, упрямо переставляя одну руку за другой и подтягиваясь вверх. Коварный яд начал действовать. Накатывались волны тошноты, и руки теряли силу. Но Бреннер был тверже, чем камни горы. Он мог умереть от ран, но не позволил бы себе этого, пока не окажется на вольном воздухе под звездами или солнцем. Он не собирался возвращаться в мифриловый зал. Вдруг Творф ощутил холодный порыв ветра. Он с надеждой посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел. Возможно, на поверхности была ночь. Прислушавшись к свисту ветра, он понял, что был только в нескольких ядрах от цели. Возбуждение придало ему силы. Он... Понесся к выходу дымохода и оказался перед железной решеткой, которая перекрывала его. Проклинаю тебя, молота Мародина, плевался Бреннер. Он оттолкнулся от стены и прыгнул, сопившись в планки решетки окровавленными пальцами. Решетка прогнулась под его весом, но выдержала. «Парень мог бы ее сломать», — сказал Бреннер, почти бредя от истощения. «Пошли мне свою силу, мой большой друг», — возвал он в темноту, дергая и выкручивая решетку. За сотни миль отсюда, на борту морской феи, Вольфгард тревожно метался по койке. Его мучили кошмарные сны о потерянном наставнике, Бреннере. Возможно, дух молодого варвара прибыл тому на помощь, Но скорее неодолимое упорство Дворфа оказалось крепче железа. Планка решетки прогнулась и выскользнула из каменной стены. Бреннер повис на ее свободном конце. Ухватившись одной рукой за опору попрочнее, Бреннер сбросил планку вниз. Он злородно ухмыльнулся, надеясь, что кто-то из Дергаров в этот момент мог быть на дне дымохода, осматривая мертвого паука. Дворф наполовину протиснулся через узкое отверстие, но пояс и бедра застряли. Совершенно измученный он повис на этом сомнительном насесте, хотя под его ногами была глубина более тысячи футов. Он положил голову на железные прутья и закрыл глаза. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Гиля, и у нас для вас важное сообщение. Мы наконец-таки настроили сервис Boosty. Это место, где вы можете поддержать наш канал спонсорством. Спонсорство – это когда вы даете деньги нам для того, чтобы мы могли дальше работать. Очень удобно, правда? Не, на самом деле это действительно очень важная история, потому что мы хотим делегировать то, что мы делаем и значительно ускорить таким образом выход новых видео. Сейчас мы можем делать максимум одно видео в неделю, и то это правда очень тяжело, потому что объем работы очень большой. Но вместе мы с вами сможем значительно ускорить этот процесс. Представьте, что ваше видео выходило бы не раз в неделю, а два. А если вообще три? Представляете, понедельник, среда, пятница, и вы каждый раз получаете новое видео. Здорово же! Но для этого нам нужна ваша помощь. Поэтому не стесняйтесь, в описании есть ссылка на всю эту историю, Проходите, подписывайтесь, оформляйте спонсорство. Также я призываю вас ставить лайки нашим видео. Оно же вам нравится, иначе зачем вы его досмотрели до сюда? Поэтому смело ставим большие пальцы. И еще в комментариях пишите, что вам нравится, что не нравится. Как вы думаете, как дальше будут развиваться события? Без этого невозможно наше общение с вами. Поэтому всем волшебства и приятного прослушивания. Глава 6 Врата Балдура. Заборты, заборт! За кричал один голос. Выбросим их в море! Согласился другой. Толпа моряков придвинулась ближе, размахивая кривыми мечами и кистенями. Энтрери спокойно стоял посреди этой бури, Реджис нервно переминался около него. Ассасин не понимал причин внезапного приступа гнева команды, но предполагал, что трусливый хафлинг был так или иначе замешан в этом. Он не вынул оружие. Он знал, что мог достать свою саблю и кинжал в любой момент. А ни один моряк, несмотря на гнев и угрозы, все же не подошел к нему ближе 10 футов. Капитан судна, приземистый человек с жесткой серой щетиной, жемчужно-белыми зубами и вечно прищуренными глазами перевалку вышел из каюты, чтобы узнать причину шума. «Ко мне, Ридей!» Подозвал он грязного моряка, который первым принес слух, что пассажиры заражены ужасной болезнью. Очевидно, он же распространил рассказ другим членам команды. Ридей повиновался сразу. Капитан прошел через толпу и стал перед Энтрери и Реджисон. Он медленно вытащил трубку и набил ее табаком, не спуская с Энтрери пристального взгляда. «За борты Слышались отдельные крики, но каждый раз капитан заставлял замолчать крикунов движением руки. Он хотел в полной мере оценить этих незнакомцев прежде, чем действовать, и он неспешно разжигал трубку, затягивая паузу. Энтрери, не мигая смотрел на капитана. Он откинул плащ и положил руки на пояс позади ножен спокойно и уверенно, удобно поместив их только на дюйм от рукояток оружия. «Вы должны были сказать мне, сэр», — сказал капитан, растягивая слова. «Ваши слова столь же неожиданны, как и действия вашей команды», — спокойно ответил Энтрери. «Неужели?» — ответил капитан, затягиваясь. Кое-кто из команды был не столь терпелив, как их шкипер. Один человек с широкой, как бочка грудью да и мускулистыми татуированными руками устал ждать. Он смело шагнул за спину ассасина, намереваясь бросить его за борт и покончить с этим. Как только моряк оказался в пределах досягаемости ассасина, Энтрери, обернувшись, метнулся к нему и тут же снова замер, спокойно скрестив руки на груди. Моряки даже не сообразили, двигался ли он вообще. Коренастый человек согнулся пополам и упал, оседая на палубу. В одно мгновение... Пятка ассасина разбила его коленную чашечку, а инкрустированный драгоценными камнями кинжал вонзился в сердце и возвратился в ножны на бедре убийцы. «Ваша репутация опережает вас», — капитан сказал, не вздрогнув. «К вашим услугам», — ответил саркастическим поклоном Энтрери. Капитан подошел к упавшему человеку. «Пусть его друзья позаботятся о нем». «Он уже мертв», — уверил капитана Энтрери. «Если кто-нибудь из его друзей желает последовать за ним, пусть выйдут вперед». «Люди напуганы», — объяснил капитан. «Они видели много ужасных болезней в портах вверх по побережью меча». «Болезнь?» — спросил Энтрерри. «Так сказал ваш компаньон», — ответил капитан. Улыбка расплылась по лицу Энтрери. Теперь все стало ясно. Он молниеносно сорвал плащ с Реджиса и схватил его обнаженное запястье. Оторвав Хафлинга от земли, ассасин пристально глядел в его полные ужаса глаза, в которых отражалось предчувствие медленной и болезненной смерти. Внезапно Энтрелли заметил шрамы на руке Реджиса. «Ожоги?» – ряхнул он. «Да, этот малый говорил, что так случается». Выкрикнул Ридей, отступив за спину капитана, когда Энтрери посмотрел на него. «Ожоги изнутри! Вот что это такое!» «Скорее всего, ожоги от свечи!» – парировал Энтрери. «Осмотрите эти раны сами!» – сказал он капитану. «Здесь нет никакой болезни, только отчаянные уловки, загнанного в угол пора Он опустил Реджиса на палубу с глухим стуком. Реджес лежал очень тихо, не смея дышать. Ситуация развивалась не так, как он надеялся. «За борт их!» – снова крикнул кто-то. «Сколько людей вам нужно, чтобы управлять суд?» – спросил капитан Энтрери. «Сколько вы можете позволить себе потерять?» Повидав убийцу в действии и зная репутацию этого человека, капитан не мог считать это простыми угрозами. Тяжелый взгляд Энтрери остановился на нем – Капитан не сомневался, что будет первой жертвой, если его команда поднимется против ассасина. «Я поверю вашему слову», — сказал он властно, заставляя замолчать возбужденную команду. «Нет необходимости осматривать раны. Болезнь это или нет, вопрос закрыт». Он многозначительно посмотрел на мертвого члена команды. «Я не хочу плыть в Калимпорт», — прошипел Энтрери. «Хорошо» ответил капитан. Мы прибываем во врата Балдура через два дня. Там вы сможете пересесть на другое судно. Вы должны возместить мне, спокойно сказал Антрери, каждый кусок золота. Капитан сделал еще затяжку, он не собирался спорить по этому пункту. Ладно, сказал он и, повернувшись к своей каюте, приказал команде разойтись по местам. Реджис вспоминал ленивые летние дни на берегах Майер-Дуалдона. Сколько часов он провел там, ловя неуловимую щитоголовую форель, или просто греясь на летнем солнышке, которое редко заглядывало в долину ледяного ветра. В те времена Реджис едва ли мог предполагать, куда его забросит судьба. Он думал, что нашел свое призвание в прибыльной карьере костереза. Хафлинг быстро научился вырезать из щитков форели, подобных слоновой кости, изумительные безделушки. Это был приятный и комфортный образ жизни, и Реджи сделал его еще более комфортным при помощи украденного рубинового кулона. Но потом наступил тот роковой день, когда в брин шандере появился Артемис Сентрери и послал Хафлинга вслед за его друзьями навстречу приключениям. Даже Дзирт, Бреннер, Катебри и Вольфгар не смогли защитить его от убийцы. Воспоминания позволили ему немного отдохнуть в изнурительные часы одиночества в запертой качающейся каюте. Реджис хотел было спрятаться в приятных воспоминаниях о прошлом, но неизменно его мысли возвращались к ужасному настоящему. Вновь и вновь он задавался вопросом, каким будет наказание за неудавшийся обман. Энтрери был спокоен и даже посмеивался, ведя Реджисов в каюту после инцидента на палубе, а затем исчез без слов. «Слишком спокоен», — подумал Реджис. Но это было частью имиджа убийцы. Никто не знал Артемиса Энтрери достаточно хорошо, чтобы назвать его другом. И никто из врагов не понимал его достаточно хорошо, чтобы получить против него ощутимое преимущество. Реджис съежился у стены, когда Энтрери наконец вернулся. Проскользнув в комнату, ассасин сел у стола, откинув назад свои черные волосы, и уставившись на единственную свечу, горевшую на столе. «Свеча!» — пробормотал он, очевидно удивленный. Энтрери взглянул на Реджиса. «У тебя есть еще одна или две хитрости в запасе. Хафлинг!» — захихикал он. Реджис не улыбался. Он знал, что сердце Энтрери вовсе не смягчилось, и будь он проклят, если позволит веселому виду ассасина обезоружить его. «Достойная уловка и эффективная. Чтобы найти путь на юг от врат Балдура, может потребоваться неделя. Значит, твои друзья получат еще неделю на то, чтобы догнать нас». «Я не ожидал, что ты так осмеляешь». Внезапно улыбка оставила его лицо. Тон ассасина стал заметно мрачнее, когда он добавил. «Я не думаю, что ты готов перенести последствия своего поступка так же смело». Реджис поднял голову, чтобы следить за каждым его движением. «Сейчас начнется», — подумал он. «Последствия, конечно, будут, маленький дурак. Я приветствую твою попытку. Надеюсь, это меня развлечет в утомительной поездке. Но я не могу оставить ее безнаказанной. Иначе, казалось бы, что твой обман удался». Он скользнул со своего места и обошел вокруг стола. Реджис отвлекся от его разглогольствований и закрыл глаза. Он знал, что ему нет спасения. Последняя вещь, которую он видел, был инкрустированный драгоценными камнями кинжал, медленно поворачивающийся в руке убийца. На следующий день к полудню они достигли реки Чиантар, и с сильным морским бризом под парусами вошли в устье. В сумерках на восточном горизонте показались крыши города Врата Балдура. Когда же последние отблески дневного света исчезли с неба, огни Большого Порта появились по курсу. Но вход в городские доки закрывался после заката солнца, и судно бросило якорь в полумиле от берега. Той же ночью, но немного позже, Реджи, смучаясь бессонницей, слышал движение Энтрели. Хафлинг закрыл глаза и заставил себя дышать медленно и ритмично. Он понятия не имел о намерениях Энтрери и не хотел даже думать, чем был занят убийца. Энтрери не раздумывал ни секунды. Тихий как кот, или можно сказать, тихий как смерть, убийца выскользнул из каюты. После утомительного длинного дня усталая команда спала. Теперь, когда с первыми лучами рассвета их ожидают врата Балдура, Только четверо из 25 членов экипажа были на вахте. Ассасин скользил по кубрику при свете единственной свечи на корме судна. На камбузе повар деловито готовил утренний завтрак, густой суп в огромном котле. Как всегда напевая, он не обращал никакого внимания на окружающее. Но даже если бы он был очень внимателен, то, вероятно, все же не слышал бы тихих шагов позади него. Повар умер, упав лицом в суп. Энтрери вернулся через кубрик, где более 20 умирали без звука и вышел на палубу. Той ночью Луна была полной, но для опытного убийцы и небольшой тени было достаточно. Энтрери хорошо знал распорядок караулов. Он провел много ночей, изучая передвижение стражи и, как всегда, готовясь к наихудшему варианту. Считая шаги двух караульных по палубе, Он скользнул к мачте с кинжалом в зубах. Тренированные мускулы легко подняли его в вороне гнездо. Там были двое. Спустившись на палубу, Энтрерий спокойно и открыто направился к поручням. «Судно!» — закричал он, указывая во мрак. «Оно идет на нас!» Инициативно два оставшихся охранника помчались в сторону ассасина и стали вглядываться во мрак, пока удар кинжала не указал им на обман. Остался только капитан. Энтрерий мог легко открыть замок на двери каюты и убить его во сне. Однако Ассасин хотел более драматического окончания своей работы. Он хотел, чтобы капитан полностью осознал гибель, которая постигла его судно той ночью. Энтрерий скользнул в дверь, которая открывалась на палубу, и забрал свои инструменты и кусок прочной веревки. Несколько минут спустя он вернулся в свою каюту и разбудил Реджеса. Ни звука, а то я отрежу тебе язык, предупредил он Хафлинга. Теперь Реджис все понял. Если бы команда попала в Доки в Рад Балдура, моряки, без сомнения, начали бы болтать о смертоносном ассасине и его заболевшем друге, затруднив им поиск пути на юг. Ассасин решил любой ценой воспрепятствовать этому. И Реджис не мог не чувствовать своей ответственности за ночную резню. Он тихо, беспомощно следовал за Энтрери через кубрик, отмечая отсутствие храпа и тишину на камбузе. Конечно, рассвет приближался. Конечно, повар был занят, готовя утреннюю пищу, но никакого пения не было слышно через полузакрытую дверь камбуза. В Уотердипе судно загрузило достаточно масла, чтобы хватило на весь путь до Калимпорта, и бочонки все еще оставались в трюме. Энтрери открыл люк и вытащил два тяжелых бочонка. Он сломал печать на одном и покатил его через кубрик, разливая масло. Потом он понес другой и поволок Реджеса, который почти потерял сознание от страха и отвращения, спокойно и сосредоточенно разливая масло по дуге вокруг двери капитана. «Залезай», — сказал он Реджесу, указывая на единственную грибную шлюпку, висевшую на талях у правого борта судна. «И неси это». Он вручил Хафлингу крошечный мешочек. Желчь поднялась в горле Реджиса, когда он подумал о том, что было внутри. Но тем не менее он взял мешочек и крепко его держал. Хафлин знал, что энтрери без труда раздобудет еще один, если он потеряет этот. Убийца легко спрыгнул на палубу, готовя факел. Реджис с ужасом наблюдал, как тот бросил факел вниз по лестнице в залитый маслом кубрик. Прислушиваясь с мрачным удовлетворением к креву огня, Энтриарий поспешил в двери капитана. «До свидания!» Были единственные слова, которые он произнес, постучав в двери. В два прыжка он оказался в шлюпке. Капитан соскочил с кровати, пытаясь сориентироваться. На судне было странно спокойно, но через половицы пробивались струйки дыма и слышалось предательское потрескивание. С мечом в руке капитан отбросил задвижку и распахнул дверь. Он огляделся с отчаянием и призвал команду. Огонь еще не достиг палубы, но было очевидно, что судно горит. Капитан, начиная подозревать ужасную правду, в одной пижаме выскочил из каюты. Он почувствовал рывок веревки и, наконец, понял, что его ждет. Прочная петля глубоко впилась в его голую лодыжку. Капитан растянулся лицом вниз, его меч вонзился в палубу перед ним. Он почувствовал запах. И понял, что за жидкость пропитала его пижаму. Он потянулся к рукоятке своего меча, бесполезно царапая деревянную палубу, пока его пальцы не начали кровоточить. Языки пламени проникли через половицы. Звуки устрашающе разносились над поверхностью пустой воды в темноте ночи. Они звучали в ушах Энтрери и когда ассасин вел шлюпку против течения Чантара. Они даже перекрывали шум таверн в токах врат Балдура в полумиле отсюда. Одинокий, агонизирующий голос, как будто усиленный невысказанными криками мертвой команды и умирающим судном, кричал за всех них. Потом было только потрескивание огня. Энтрерри и Реджис вошли во врата Балдура пешком вскоре после рассвета. Они спрятали шлюпку в бухте несколько сотен ярдов вниз по реке и сгрузили вещи. Энтрерри не хотел оставлять никаких улик, связывающих его с бедствием предыдущей ночи. «Было бы неплохо добраться домой», — упрекнул ассасин Реджиса, когда они бродили по обширным докам нижнего города. Он обратил внимание Хафлинга на большое торговое судно, пришвартованное на одном из внешних пирсов. «Узнаешь, вымпел?» Реджес взглянул на флаг, реявший на мачте. Золотое поле, пересеченное наклонными синими линиями. Герб Калимпорта. «Купцы и калимшаны никогда не берут пассажиров на борт», напомнил он ассасину, Надеюсь, рассеять дерзкие намерения Энтрери. «Они сделают исключение», — ответил Энтрери. Он вытащил рубиновый кулон из-под своего кожаного жилета и показал его со зловещей улыбкой. Реджис снова умолк. Он хорошо знал власть Рубина и не стал спорить. Прямо и уверенно, как человек, часто бывавший во вратах Балдура, Энтрерри вел Реджеса в контору начальника порта, маленькую лачугу рядом с пирсом. Реджес следовал покорно, хотя его мысли были далеко отсюда. Он все еще переживал кошмар прошлой ночи, пытаясь определить свою часть вины в смерти 26 человек. Он едва заметил начальника порта, и даже не уловил его имя. Но через несколько секунд беседы Реджис понял, что Энтрелли полностью подчинил себе человека гипнотическим влиянием рубинового кулона. Хафлинг вообще выпал из разговора, чувствуя отвращение к тому, как ловко ассасин пользовался возможностями камня. Его мысли снова были с его друзьями и домом, хотя теперь он оглядывался назад с глубокой грустью. Без надежды. Удалось ли Дзирту и Вольфгару избежать ужасов михрилового зала, и где они теперь? Повидав Энтрери в действии и зная, что он скоро возвратится во владение Пока, Реджис почти надеялся, что они не следуют за ним. Сколько еще крови могло окрасить его маленькие ручки? Постепенно Реджис пришел в себя и начал прислушиваться, надеясь извлечь из беседы нечто полезное. «Когда они отплывают?» – спросил Энтрери. Реджесного Стрелуши. Это было важно. Возможно, его друзья могли бы догнать его здесь, пока еще за тысячу миль от владений Пашипока. «Через неделю», — ответил начальник порта. Его немигающие глаза были прикованы к вращающемуся драгоценному камню. «Слишком долго», — пробормотал про себя Эндрери. «Я желаю встретиться с капитаном». «Я это устрою». «Этой же ночью. Здесь». Начальник порта скрепил договор рукопожатием. «Еще одна услуга, мой друг», — сказал Антрери с лживой улыбкой. «Вы следите за каждым судном, которое входит в порт?» «Это моя работа», — сказал обвороженный человек. «И, конечно, у вас есть глаза и во вратах», — спросил Антрери, подмигнув. «У меня много друзей», — ответил начальник порта. «Ничто не случается во вратах Балдура без моего ведома». Энтрерри обратился к Реджису. «Отдай ему это!» Реджис смотрел, не понимая, о чем речь. «Мешочек!» объяснил ассасин, используя тот же самый веселый тон, которым он говорил с обманутым начальником порта. Реджис зажмурил глаза и не двигался, проявляя наиболее вопиющий акт неповиновения из всех, что он когда-либо смел оказывать своему мучителю. «Мешочек!» повторил Энтрерри. «Его тон теперь стал смертельно серьезным!» «Наш подарок для твоих друзей!» Реджи сколебался только секунду. Затем бросил крошечный мешочек начальнику порта. «Обыщите каждое судно и каждого всадника, который прибывает во врата Балдура!» — объяснил Эндрери начальнику порта. «Разыщите группу путешественников, по крайней мере двоих. Один эльф, который, вероятно, будет маскироваться, и другой гигантский желатоволосый варвар. Ищите их, мой друг!» «Найдите авантюриста, который называет себя Дзир Доурден. Этот подарок для него. Сообщите ему, что я жду его в Калимпорте». Он бросил зловещий взгляд на Реджиса. «С большим количеством подарков». Начальник Порта сунул крошечный мешочек в карман и обещал Антрере, что не подведет. «Я должен идти», — сказал Антрери, потянув за собой Реджиса. «Мы встречаемся сегодня вечером» напомнил он начальнику порта, через час после захода солнца. Реджис знал, что Паша-Пок имел связи во вратах Балдура, но был поражен тем, как хорошо Ассасин, оказывается, знал окрестности. Менее чем за час Андрея нашел комнату и завербовал двух головорезов стражить Реджиса в свое отсутствие. «Ну как, пора применить твою вторую уловку». Спросил он хитро Реджиса перед уходом. Он бросил взгляд на головорезов, прислонившихся к дальней стене комнаты и поглощенных не слишком интеллектуальными дебатами о предполагаемых достоинствах местной леди. «Ты мог бы избавиться от них?» шепнул Антрели. Реджис отвернулся, не в силах переносить жуткое чувство юмора убийцы. «Напомни, мой маленький воришка!» «Однажды ты окажешься на темной улице, где не найдешь друзей. И где я буду поджидать тебя». Он повернулся и вышел со злобным хихиканьем. Реджис взглянул на двух головорезов, увлеченных жарким спором. Он, вероятно, мог бы выйти из двери в ту же минуту. С тяжелым вздохом Хафлинг сел на кровать и неловко сцепил руки на затылке. Острая боль в одной руке многозначительно напоминала ему цену храбрости. Врата Балдура были разделены на два района. Нижний – город доков, и верхний – город за внутренней стеной, где проживали знатные горожане. Город буквально разорвал свои границы, когда торговля по побережью меча стала расти быстрыми темпами. Старая стена представляла собой естественную преграду для моряков и странствующих авантюристов, которые неизменно останавливались здесь на пути в дальние земли. На полпути отовсюду была обычная фраза в этом городе, расположенном приблизительно на одинаковом расстоянии от Уотердипа на севере и Калимпорта на юге, двух самых больших городов побережья Меча. Энтрери не задумывался об этом, скользя по переулкам к внутреннему городу. Там у него был союзник, могущественный волшебник по имени Аберон, который также был партнером Паши Пока. Без сомнения, он быстро войдет в контакт с главой гильдии в Калимпорте и сообщит его новости о скором возвращении Ассасина с Кулоном. Но Эдрерри не слишком заботила, узнает ли Пока о его прибытие. Его цель была не впереди, а позади него. Дзирд Доурден. Волшебник мог подсказать Ассасину, где находятся его преследователи. Встреча с Собироном заняла весь остаток дня. Вечером Энтрери оставил башню волшебника и возвратился к начальнику порта для свидания с капитаном торгового судна из Калимпорта. Энтрери вновь обрел обычную невозмутимость. Он оставил неудачный ночной инцидент позади, и все снова должно было идти гладко. Приближаясь к лачуге, он нащупал рубиновый кулон. Неделя была слишком длинной задержкой. Реджис не слишком удивился, когда Энтрери возвратился и объявил, что он убедил капитана судна из Калимпорта изменить график. Они уехали через три дня. Эпилог Команда морской феи... Наблюдала в изумлении, как Вульфгар натягивал веревки, пытаясь наполнить грот скудным океанским ветром. Судно шло против течения Чантара, и благоразумный капитан бросил бы якорь, чтобы ждать более благоприятного ветра. Но Вульфгар под опекой старого морского волка по имени Мирки мастерски делал свою работу. Уже показались отдельные доки врат Балдура, и морская фея скоро войдет в них под приветствование нескольких дюжин моряков. «Он стоит 10 человек из моей команды», — заметил дзерту капитан Дюдермонт. Дроу улыбнулся, как всегда, когда кто-то поражался силой его молодого друга. «Он кажется доволен собой. Я никогда не представлял его моряком». «Я тоже», — ответил Дюдермонт. «Я надеялся, что его сила будет нам полезна, если мы встретимся с пиратами». Но Вульфгар нашел свое морское призвание. «Ему нравятся трудности», — добавил дзерт. Открытый океан, сопротивление воды и ветра – это для него новый способ проверить себя. «Он справляется лучше многих», – ответил Дюдермонт. Опытный капитан оглянулся вниз по течению на открытый океан, оставшийся позади. «Вы и ваш друг участвовали в одной короткой поездке вдоль берега. Вы еще не знаете всей мощи и необъятности океана». Дирд посмотрел на Дюдермонта с искренним восхищением и даже некоторой завистью. Капитан был гордый человек, но он умерял свою гордость перед лицом очевидности. Дюдермонт уважал море и принимал его превосходство. И это глубокое понимание его собственного места в мире давало капитану преимущество трезвой оценки собственных сил. Дзирт следил за взглядом капитана, полным тоски, и задавался вопросом об этом таинственном очаровании открытых вод, покоривших так многих. Они подошли уже достаточно близко к берегу, Вольгар выпустил из рук веревку и в опустился на палубу. Команда неистово работала, чтобы завести судно в док, но каждый хоть однажды остановился хлопнуть огромного варвара по плечу. Вольфгар был слишком утомлен, чтобы ответить. «Мы пробудем здесь два дня», — сказал Дирту Дюдермонт. «Мы собирались пробыть неделю. Но я знаю, что вы спешите. Я говорил с командой вчера вечером. Все как один согласились снова выйти в море» благодарны и им, и вам», — искренне ответил Дзирт. В этот момент одетый в форму человек спустился к пирсу. «Эй, на морской фее!» — окликнул он. «Кто у руля? Дюдермонт?» «Это Пелман, начальник Порта», — объяснил зирту капитан. «Да, это я», — ответил он. «И рад вас видеть, Пелман». «Рад встречи, капитан», — сказал Пелман. «Я давно не видел такой прекрасной работы». «Сколько вы пробудете в порту?» «Два дня», — ответил Дюдермонт. «Потом пойдем на юг». Начальник порта сделал на мгновение паузу, как будто пытаясь кое-что припомнить. Потом он задал вопрос, который Энтрери поместил в его сознании. Он задавал его на каждом судне, которое причалило его за последние несколько дней. «Я ищу двух авантюристов», — сказал он Дюдермонту. «Может быть, вы их видели?» Дюдермонт повернулся к Дзирту, предполагая, что вопрос задан неспроста. «Их зовут Дзирт Доурден и Вольфгар», — объяснил Пелман. «И хотя не могут использовать и другие имена, один маленький и таинственный, как эльф, другой — гигант огромной силы». «Неприятности?» — спросил Дюдермонт. «Да нет», — ответил Пелман. «Сообщение!» Вольфгар приблизился к Дзирту и слышал последнюю часть беседы. Дюдермонт обратился к Дзирту. «Вам решать». Дзирт считал маловероятным, что Энтрери будет устраивать для них серьезные ловушки. Он знал, что Ассасин хотел сразиться с ними, или, по крайней мере, с ним лицом к лицу. «Мы поговорим с этим человеком», — ответил он. «Они со мной», — сказал Дюдермонт. «Вот Вульфгар». Он посмотрел на варвара и подмигнул, вспомнив собственное описание, повторенное Пелманом. «Гигант огромной силы, который смог пришвартоваться в этих условиях». Дюдермонт повел их по трапу. «Если возникнут неприятности, я сделаю все, что смогу, чтобы выручить вас», — сказал он спокойно. «И мы можем ждать в порту целых две недели, если будет нужно». «Мы снова благодарим вас», — ответил Зерт. «Я вижу, Орл Пар из Уотердипа хорошо нас устроил». «Не будем вспоминать о нем», — заметил Дюдерманд. «Нечасто сотрудничество с этим проходимцем приносило мне такие удачные результаты». «Ну, прощайте. Вы можете спать на судне, если пожелаете». Дзирт и Вольфгар осторожно направились к начальнику порта. Вольфгар шел впереди, а Дзирт искал любые признаки засады. «Мы те двое, которых вы ищете» внушительно сказал Вульфгар. «Приветствую», — сказал Пелман с обезоруживающей улыбкой. «Он пошарил в кармане». «Я встретился с вашим партнером, объяснил он. Темным человеком с лакеем Хафлингом». Дзирт пододвинулся к Вульфгару и обменялся с ним обеспокоенным взглядом. «Он оставил это», — продолжал Пелман, вручая крошечный мешочек Вульфгару и поручил мне передать вам, что будет ждать вашего прибытия в Калимпорт. Вольфгар осторожно взял мешочек, как будто он мог взорваться в его руках. «Благодарю вас», — сказал Пелману Дзирт. «Мы сообщим нашему партнеру, что вы превосходно выполнили задачу». Пелман кивнул и поклонился. Он отвернулся и хотел возвратиться к своим обязанностям, но внезапно понял, что должен закончить и другую миссию. Это была подсознательная команда, которой он не мог сопротивляться. Следуя приказу Энтрерии, начальник Порта направился от доков к верхнему городу. К дому Аберона. Дзирт отвел Вульфкара в сторону с открытого места. Он взял крошечный мешочек и осторожно ослабил стягивающую тесемку, держа его как можно дальше от себя. Взглянув на побледневшего Вулькара, который осторожно отошел прочь и пожав плечами, Дзирт, опустил мешочек на уровень пояса и заглянул в него. Вольфгар с любопытством предминулся поближе и забеспокоился, когда увидел опустившиеся плечи дезирта. Дроу посмотрел на него растерянно и раскрыл мешочек, показывая его содержимое. Там был палец Хафлинга.